Мы вдвоем отбиваем атаку целой стаи мелких летающих монстров. Неудачник стреляет скупо и метко. Кожистые крылья подламываются, неуклюжие тела падают и лопается «Пошли», — говорю я. Лишь у огромного бетонного поля, по которому медленно скользят разноцветные машинки, возникает заминка. И в одной из машинок ребенок. Маленький, темнокожий мальчик. Он рулит, уворачиваясь от трех мутантов, со скрежещущим смехом гоняющих его по всему полю. Один раз малыш проезжает рядом с оградой, окидывая нас безумным от страха взглядом. Неудачник поднимает винтовку. «Это не игрок», — устало объясняю я. «Это часть программы. Призовые очки. Спасаешь ребенка, отводишь в безопасное место» там находишь какое нибудь оружие или броню пошли нечего время тратить но неудачник наверное утратил связь с реальностью основательно он начинает палить три выстрела три мутанта они пытаются отбиться мечут на согненные шары но неудачник быстрее и точнее на звуки перестрелки откуда выползает исполинский паук и начинает поливать нас очередями из вросшего в морду пулемета. Мне приходится вмешаться. Две ракеты коту под хвост, точнее, пауку под жвалы. Наступает тишина, лишь выбравшись из машинки, ребенок плачет, сидя на корчиках. «Пошли, — решаю я. Теперь ж придется отвезти ребенка в укрытие и получить честно заработанную амуницию». Мы перебираемся через разорванную пулеметным огнем изгородь, идем к мальчику, я чуть отстаю, ковыряю ногой остатки паука, прикидывая, не удастся ли приспособить его пулемет к огню с руки. Слезь, хитин и осколки железа, искать нечего. Неудачник подходит ко мне, бережно держа малыша на руках, и я невольно проникаюсь к нему симпатией. «Он дурак!» Он отключил таймер и заблудился в глубине, но он все-таки неплохой человек. «Где твои родители?» Спрашиваю я мальчика в надежде, что программка не очень сложная и не потребуется тратить время на уговоры и заботу. Мальчик молча тычет рукой в здании поодаль Ну, слава богу. «Идем к зданию. Я держу гранатомет на изготовку, ибо неудачник не боеспособен. Входная дверь меня настораживает». Она сорвана с петель и скрипит, хоть ветра и нет. За ней темнота. Окна в здании поросли изнутри синим мхом Там, уточняю я, мальчики кивает. Заношу ногу над порогом. Простите, отчетливо шепчет малыш. Они сказали, отпустят маму, если я... В последнее мгновение я успеваю отпрыгнуть назад, и струя огня проходит мимо. Внутри здания что-то грузно шевелится и тяжело перекатывается по полу. Впускаю в проем свою последнюю гранату. Взрыв, но звуки только становятся громче. Малыш ревет, вырывается из рук неудачника. Тот пытается удержать его, но ребенок царапает его по лицу, выскальзывает и бросается в дверь. Мамочка! Слышится его тонкий крик, потом что-то гулко чавкает и наступает тишина. Вот так, сходились за пивком, говорю я, хватая неудачника за плечо и оттягивая от здания. Он, похоже, готов броситься вслед за мальчиком, прямо в гостеприимную пасть неведомого чудища. Почему, шепчет неудачник, поворачиваясь ко мне, почему он так поступил? Объяснять ему логику создателей уровня бесполезно. Он явно принимает происходящее всерьез. «Мальчика заставили заманивать проходящих в засаду», — говорю я. «Угрожали убить его маму, вот он подчинился». Неудачник молчит, словно обдумывая мои слова, потом спрашивает, а зачем он побежал в дверь. «Ну что ж, по крайней мере, мой подопечник немного разговорился и испугался за свою мать», — отвечаю я. «Надо им помочь». Беря винтовку поудобнее, говорит неудачник. Он явно готов лезть к черту в пасть. Они уже мертвы, кричу я. Они погибли, поверь мне. Он верит и опускает оружие. Слава богу, по крайней мере, он не требует отомстить за несчастного ребенка. Мы идем дальше. У меня пустой гранатомет. У неудачника винтовка с десятком патронов. Хорошо мы снаряжены. Чудесная прогулка. А когда я замечаю краем глаза, что метрах в ста стоит человек, наблюдая за нами, настроение у меня окончательно портится. с ними его, командуя. Неудачник недоуменно поворачивается ко мне. Зачем? Правильно. Правильно. Если он верит в происходящее, то стрелять по людям не станет. Славный он человеком. Да, и оружие требую я, вглядываясь в незнакомца, Алекс или нет. Эх, где мой бинокль? Не дам, твердо говорит неудачник, и прячет оружие за спину. Даже спорить не хочется. Стою, вглядываясь в чужака, а тот тоже изучает нас, потом делает шаг за угол здания и исчезает из виду. Вроде мне, Алекс. Идем, горе ты мое, говорил я.